Глава 53 и последняя Не прошло и трех месяцев, как Рос Флеминг и Гарри Мейли сочетались браком в деревенской церкви, где несколько раньше Гарри принял сан священника. В тот же день они вступили во владение своим домом. Этот коттедж они делили вместе с миссис Мейли, которая всячески помогала молодым и была необыкновенно счастлива. После тщательного расследования обнаружилось, что если остатки промотанного состояния, находившегося у Монкса, разделить поровну между ним и Оливером, каждый получит по 3000 фунтов. Так и было сделано. Монкс уехал в Новый Свет, где, быстро растратив все, вновь вступил на прежний путь. За какое-то мошенничество он попал в тюрьму, где был сражен приступом прежней болезни и умер. Также далеко от родины Умерли уцелевшие члены шайки Фэджина. Мистер Браунлоу усыновил Оливера И они вместе со старой экономкой Поселились неподалеку от приходского дома Доктор вскоре после свадьбы молодой пары Вернулся в Черти В течение двух-трех месяцев он скучал А затем, передав практику своему помощнику Поселился в холостяцком коттедже на окраине деревни Где его молодой друг был пастором Здесь он увлекся садоводством, посадкой деревьев, рыбалкой, столярными работами и прочим-прочим Во всех этих занятиях он прославился как величайший авторитет Нередко его навещал мистер Гримбик Ной Клейпл получил прощение от королевского суда Благодаря своим показаниям о преступлениях Фэджина, Рассудив, что его профессии не столь безопасны, как хотелось бы Он сначала не знал, где искать средств к существованию, однако после недолгих размышлений он взял на себя обязанности осведомителя и добился приличных заработков. Мистер и миссис Бамбл, лившившись должности, дошли постепенно до крайне бедственного состояния и, наконец, поселились, как бедняки в том самом работном доме, где некогда властвовали над другими. Что касается мистера Джайлса и Бритлса, то они по-прежнему занимают свои посты. Хотя первый облысел, а тот, кого миссис Мейли называла пареньком, стал совсем седым. Они работают в доме приходского священника, равномерно распределяя свое внимание между всеми его обитателями и Оливером. Чарльз Бейтс, устрашенный преступлением Сайкса, покончил со своим прошлым, Отличаясь благодушным нравом и преследуя прекрасную цель, он в конце концов добился успеха. Работав вначале батраком у фермера, а потом подручным увозчика, он стал самым веселым молодым скотопромышленником во всем Нортхемтон-шире. А что же стало с той, с кого началась вся эта история? В алтаре старой деревенской церкви Находится белая мраморная доска На которой начертано пока одно слово Агнес Нет гроба в этом склепе Поскольку не было возможности найти останки бедной женщины Но те, кто приходит сюда, говорят, что тень Агнес Витает в этом священном уголке Оливер, часто заходящий сюда, верит в это